Часть 30. Взлет пассажирского штурмовика навеял на Джекоба давно забытое ощущение, чему очень поспособствовали более мощные, чем раньше двигатели. «Эх, какие были бы движки во времена моей курсантской молодости!» – подумал он, чувствуя, как перегрузки вздавливают тело в спинку кресла. Земля в иллюминаторе стала быстро удаляться, деревья превращались в кустики рапса, «Дома в смешные коробочки, машины в разноцветных жуков, а дорога, по которой они бежали, вызвили асфальтовую реку». «Долго нам лететь, сержант?» – спросил Джекоб. «Два часа, сэр. Тогда я, пожалуй, вздремну». «Это самое лучшее, сэр». Джека подкинул спинку кресла и закрыл глаза, а штурмовик покачал крыльями и лег на курс. Его двигатели работали ровно и, на удивление, тихо. Сержант Ронсон пошевелилась, и ее колено коснулось ноги майора. Прикосновение было приятным. Джекоб начал фантазировать, развивая эту тему в условиях обстановки тесного салона, но быстро устал, и его стало одолевать дрема. Спал он крепко. Недосыпание последних суток с поздними вечеринками давали о себе знать. Когда штурмовик начал снижаться, Джекоб проснулся и, потянувшись, сонно улыбнулся сержанту Ронсону. Что, уже прилетели? спросил он. Еще нет, сэр. А почему снижаемся? Требования безопасности, сэр. Да? Джекоб выглянул в иллюминатор. Внизу было бесконечное зеленое море джунглей, погруженных в голубоватое марево. А чего здесь следует бояться, сержант? «Партизаны, сэр. Сандеро Камуса. Вам лучше поднять спинку и пристегнуться». «Вот даже как». «Да, сэр. Ганс отличный пилот, но часто забывает, что в салоне люди». Джекоб заметил, что сама Ронсон и сидевший на другой стороне от прохода Баффити уже пристегнуты. Застегнув замки и страховочных ремней, он почувствовал себя лучше. Только не мешало бы сходить в туалет. Штурмовик продолжал быстро снижаться. Временами казалось, что он падает. Джунгли из голубых становились зелеными, а кроны отдельных деревьев легко различимыми. Вот промелькнуло несколько озер и разбежавшиеся по болоту олени. Штурмовик выровнялся. Теперь он летел метрах в пятидесяти над деревьями. Это было по-настоящему интересно. И Джекоб припал к маленькому иллюминатору. чтобы видеть поднимающихся с деревьев птиц и летучих ящериц. Внезапно Либретто встал на крыло и провалился еще ниже. Затем выровнял полет и, прибавив скорости, понесся над самыми макушками. «Что случилось?» – спросил Джекоб, стараясь не показывать, что обеспокоен. «Видимо, нас нащупал радар Сандер Камуса», – ответила Ронсон. «Ганс всегда так делает, чтобы сорваться с экрана. «Понятно», – кивнул Джекоб и улыбнулся, досадуя, что улыбка выглядит криво. Вероятно, этим сержантам случалось бывать в такой ситуации, возможно, даже не один раз. Но Джекобу не приходилось воевать ни с кем, кроме проституток, которые иногда пытались запросить лишнего. Чтобы немного отвлечься, он стал снова смотреть в иллюминатор. И вдруг увидел потянувшиеся от высокого дерева желтоватые трассы снарядов. При свете солнечного дня они казались какими-то нереальными и совсем не опасными. Однако цепочки тянулись на перехват штурмовику, и пилот сделал горку, чтобы уйти от них. Затем он сорвал штурмовик еще ниже. Майор вцепился в кресло, решив, что они падают. Но удара землю не последовало, а в иллюминаторе с бешеной скоростью замелькала темно-зеленая растительность. «Да что же это такое?» – воскликнул Джекоб, окончательно теряя присутствие духа. «Ганс прячется в просеке, сэр. Их тут много. Он неплохо в них ориентируется», – поясняла Ронсон. «И что, мы так и будем тащиться по земле брюхом до места назначения?» «Нет, сэр». «Когда проскочим опасный район, полетим как обычно». По просеке штурмовик летел недолго, всего несколько секунд. Затем деревья исчезли и стало светло. Лишь увидев водяную солнечную дорожку, Джекоб понял, что они летят то ли над рекой, то ли над большим озером. Тем временем штурмовик выпустил закрылки и, сбросив скорость, стал выполнять разворот. «Он что, решил вернуться?» Сбившись на фальцет, спросил Джекоб. Сержант Ронсон не ответила. Ей самой было непонятно, зачем Ганс затеял эти гонки. А между тем, развернувшись над озером, штурмовик, как показалось Джекобу, бросился на стену джунглей. Майор даже зажмурился, вновь ожидая удара. Но машина лишь скользнула в очередную просеку и пошла над самой землей, отчего в иллюминаторе стало почти темно. «А если он наркоман?» – подумал Джекоб, вспоминая лицо пилота. «Точно он наркоман!» Ему уже приходилось видеть таких людей, когда он жил в небольшом бунгало недалеко от доков. Ходить домой приходилось через небольшой парк, в котором во множестве встречались эти самые наркоманы. Однажды двое из них даже пытались влезть к нему в бунгало. Только в этот миг Джекобу стало понятно, почему такой дом сдавался задешево. Все эти мысли промелькнули в голове Джекоба всего за пол мгновения, а затем штурмовик вдруг подскочил на десяток метров, и майор увидел, как с его стороны открылся пушечный контейнер, а затем оттуда ударил фонтан огня. Звука выстрела слышно не было. Лишь корпус машины отозвался мелкой дрожью. Штурмовик совершил еще один скачок. И скользнул над деревьями влево, чтобы спуститься в очередную просеку. И снова ударили пушки. И снова по корпусу прошла судорожная рябь. Али Бретто набрал высоту. Сделав разворот, стал на основной курс. Джекоб перевел дух и посмотрел вниз. Над просеками поднимались столбы черного дыма. Он покосился на Ронсон. Но та в ответ лишь пожала плечами. Еще минут десять Джекоб чувствовал непокидающее его напряжение, однако полет проходил штатно, так что в конце майор успокоился и стал смотреть на джунгли без внутреннего содрогания. Через полчаса машина пошла на посадку, но как Джекоб не расплющивал нос об иллюминатор, разглядеть впереди аэродром так и не смог».